Сергей Шаргунов. Тайны тугой головы. Александр Серафимович Серафимович. 1863-1949. Магия Сельмага. Прочитан и понят ли Серафимович, тот, которого хвалили Толстой и Ленин? В советское время критика этого писателя величала. А теперь, кто его перечитает и захочет свободно осмыслить? Железный поток забыт. Ржавеет заброшенным памятником эпохи, кривым, чудесатым, подступать неохота. Да и все дорожки заросли равнодушием. «Читать железный поток?» — прямо спросил я как-то еще студентам нескольких видных литераторов. «Фигня!» — щурясь, сказал один и огладил серебристую бороду. «Нечитабельная идеологическая муть!» — продекламировал другой, от напряжения вытянув шею. «В том же ряду, что цемент Гладкова и бруски Панферова». И я поверил. Фигня и муть. Вернее, все же открыл железный поток, но увяз на второй странице. А потом еще один писатель, сухой и смуглый в черной рубашке, только что освободившийся из лагеря, нервно разминая пальцы и их разглядывая, вывел своим хриплым голосом. «А, кстати, отличный был писатель Серафимович!» «Да ладно!» «Советую. Мощная книга «Железный поток». Всех мочат, ха-ха. И еще щепка Зарубина про расстрелы в ЧК». Я почитал и не удивился. Хриплый писатель в черной рубашке любит жуть и жесть. Удивило другое. Серафимович был чуть ли не канонизирован уже при жизни. Он жил то в Москве на улице своего имени, то на юге в городке своего имени. Его главная книга считалась классикой. Переиздавалась все советские десятилетия подряд, рекомендовалось юношеству. А между тем книгу эту отличает жестокость. Она, жестокость, играет первую скрипку, потеснив и сюжет, и смысл. Хотя, будем справедливы, одной жестокостью книга не исчерпывается. И вот пришло письмо по электронке, предложили написать на выбор о советских писателях. Взглянул на список, и взгляд сразу попал в фамилию Серафимович. Я ответил, не задумываясь, «Серафимович». Погасил компьютер, вышел из дома. Дело было за городом. Шел по дороге, раздумывая. «А может, кто другой? Может, сдать назад?» Заглянул в магазин. Там в сельмаге между дверями стоит этажерка, и на ней разные старые журналы и книги. Обычно их за ненадобностью выкладывают потомки местных умерших. Первое слово ослепило. «Золотым по красному. Серафимович». «Биография писателя. Автор Ершов. Я взял книгу и тотчас на первой странице обнаружил дарственную надпись, адресованную дорогой Антонине, очевидно, одной из селянок, в преддверии международного женского праздника. Ниже подпись автора – Григория Ершова, младшего товарища и ученика Серафимовича. Нет, понял я, от Серафимовича не отвертеться».